Эпиграф. Что глупее темноты? Хотел светлячка поймать я. И напоролся на шип. мацо басю. Глава первая. Батю повели бить в огород. Старший бычара и стройца вышибал, объяснил с циничным добродушием. Убивать рано, уговаривать поздно, поучим слегка. Я не знал, Догадывается ли о происходящем мама Ромко, Ромка, им бычара посоветовал не высовываться из дома и, упаси бог, не звонить в милицию. Да и мне не рекомендовали торчать возле грядок. Отец бодрым мне по ситуации голосом отдал мне распоряжение. «Сгоняй-ка в магазин, хлеб вышел весь». Но бычара заподозрил подвох. «Погоди-ка, малый, через пятнадцать минут пойдешь и за хлебом, и за колбасой». А пока иди к маменьке. Очень это мучительное чувство, страх пополам с беззащитностью. С самых щенящих лет так грело. Вот он, папка, сильный, добрый, большой, человек-гора. И вдруг какие-то лбы в потных майках, на буграх мышц. Сейчас быки с линцой, будто нехотя, станут бить моего старомодно-интеллигентного папу, которому думалось, что он со своими принципами может стать правильным бизнесменом в неправильной стране. И папе будет не столько больно, сколько стыдно, когда его тычками кулаков уронят на грядку со свисающими с бледно-зелёных кустиков красными, оранжевыми и зелёными помидорами. И я не хочу это видеть, и не желаю, чтобы это вообще случилось. Но что делать? Ну, есть у меня нунчаки, боевые цепы, но легкие, тренировочные. Есть коготь каменной птицы, заостренная банитовая палочка, длиной примерно 20 сантиметров, с помощью которой можно ловко освобождать руки от захвата. Но где мне, парню 12,5 лет, совладать с тремя богатырями? Не уверен, что помогут даже те три сюрикена, железные метательные звездочки с заостренными лучами, В древности их называли «горячая звезда, выпавшая из рукава», которую я успел вытащить в школьной мастерской, когда таскался туда на практику. Мои сюрикены будут отскакивать от этих лбов, как от каменной стены. Вот был бы у меня настоящий самурайский меч, или хотя бы экзотическая булава, примерно такая, как у русских воинов, кистень, ядро, гирька на ремне или цепи. Только у японцев такой кистень называется «Поцелуй дракона». Нет у меня ни меча, настоящий стоит диких денег, ни поцелуя. Кистень-то на самом деле есть, только недоделанный, да и спрятан в тайном арсенале. Что же делать? Соседей позвать? Уэлли. Из спившегося дяди Коли Кривого защитник никакой. У Бабченко Вячеслава Петровича своих быков хватает, хотя вон там в пятидесяти метрах, до мина отставного мента Стражева, теперь его сын в городском отделе милиции заместителем начальника. Я отступаю загорода города во двор. От отчаянной обиды щиплет глаза, а в башке вертится глупый стишок, переделанный из старинного детского пробочка на досточке. Идет качок, бычается. Дух разрешенный коммерции проник на край света В году, наверное, 1994 Например, Микошины сориентировались раньше всех. Сначала стали самыми влиятельными акционерами местного мясокомбината, а потом выкупили в собственность. Мой отец и наш сосед Наум Шнейдеров подались в бизнес позже других. Они до последнего держались за свой завод. Он, конечно, раньше был очень важный, выпускал оборудование для военной техники. В начале 20-х годов предприятие совсем захерело, кончились заказы Министерства обороны, заработки упали до нуля. Батя и Наум все пропадали в мастерских, колдовали там, отмахиваясь от знакомых, которые променяли заводскую проходную на торговые ряды и звали за собой на рынок. Но Наум Яковлевич, инженер конструкторского бюро, и Сергей Иванович, мастер экспериментально опытной мастерской, упорствовали я не очень хорошо понимаю что они там придумали в технике а тем более в экспериментах с техникой не бум-бум зная только что переналадили они пару-тройку станков и стали выпускать аппараты для запечатывания упаковок а такая вещь нужна многим вот и пошли у частного предприятия импульс дела в гору но как у нас бывает вскоре вслед за успехами появились завистники Объявился олигарх местного значения, решивший прибрать импульс к своим рукам. И как раз тогда, когда пошли деньги, когда, по примеру других удачников, отец решил делать большую пристройку к дедовской усадьбе, и, потеснив пару грядок, на огороде выросли штабеля кирпича и бетонных блоков. Чтобы не привлекать внимание старшего быка, я вошел в дом, не обращая внимания на увещевание мамы, Тут же подался к окну, выходящему в палисадник. Пышный цветник отгораживал наш дом от пыльной улицы набережной. В окно и сиганул аккуратно, мягко, чтобы не услышали быки. Куда теперь? К стражеву? И тут, как по заказу, катит прямо ко мне на велосипеде друг и сосед Лёва Бабченко, да еще и одноклассник. Короче, после родителей, главный в моей жизни чел. «Наверное, на мордахе моей. Чувства отразились четко, потому что он сразу спросил, что такое заполошный? Дыбыки да быки старого прессуют. Пошли позырим». Лёва мне ровесник, и росли мы вместе, считай, с родильного дома. В ясли сад ходили вместе, и всегда он стоял за меня, даже в мелочах, даже если я бывал неправ. Но потом уже мог наехать и на меня, за неспортивное поведение». — Что собирался делать? — спрашивает он, вкатывая велосипед к нам во двор. — Не знаю. — Стражев? — Ерунда. Милиция защищает того, кто ей платит. — Вы платите? После этого он решительно направился в огород. — Странно. Быки еще не начали прессовать папу. Или он смог им зубы заговорить, или, что уж совсем невероятно, устыдились быки того, что собирались делать. И тут лезет во взрослые терки... Наглый, конопатый, в миру упитанный пацан, в таких же, как у меня легких штанцах по щиколотку, в тенниске. Но поверх неё черная кожаная жилетка, с клепками и цепями в байкерском стиле. И этот пацан прет буром на моего батю. Иваныч, что за фигня? Мой шеф забился с тобой на стрелу, а ты тут скачками помидорки щупаешь. Я столуйком торчу у калитки со двора в огород и торчу во всех смыслах. Папа мой тоже обалдел от наезда, но, в отличие от меня, сориентировался тут же. — Да понимаешь, дорогой, я собирался уже, честное слово. Но вот товарищи от господина Зайцева пришли без предупреждения. — Да ну, Иваныч, тебя кто крышует? Какой-то Зайцев или сам резанный? — Ну, виноват, — развел руками папа. «Надо говорить, виноват и справлюсь», — весело напрягал Лёва папу. Потом безошибочно повернулся к старшему быку. «Ребята, вы от кого?» «Ну, сейчас бычара Лёвке...» Я невольно зажмуриваюсь. «Ха?» Старший без запенки отвечает. «Финансист и промышленник Артур Зайцев, наш шеф». Потом все же спохватывается. «Ну-ка, докладай, малой, какой такой резаный?» «Вы что, не местные?» — совершенно естественно изумляется Лёва. — Ну, почти. — Пока на ваше существование резаный добро не даст, вы никто, и звать никак. — Так, я сергей иванович забираю. Времени в обрез. Оставьте ваш телефончик, с вами свяжутся. Старший бык послушно продиктовал номер мобильника. Лёва схватил батю за руку и поволок на улицу. — Не забыл шепнуть мне, проходя мимо. — За великом присмотри так и подмывало крикнуть слушаюсь но сжал зубы чтобы не расхохотаться как чувствовал что права народная пословица хорошо смеется тот кто смеется последним